Наконец, завидел я Горюхинскую рощу, и через 10 минут въехал на Барский двор. Сердце моё сильно билось. Я смотрел вокруг себя с волнением неописанным. 8 лет не видел я Горюхина. Берёзки, которые при мне посажены были около забора, выросли и стали теперь высокими, ветвистыми деревьями. Двор, бывший некогда украшен тремя правильными цветниками, меж которых шла широкая дорога, усыпанная песком, Теперь обращен был в некошенный луг, на котором паслась бурая корова. Бричка моя остановилась у переднего крыльца. Человек мой пошел было отворить двери, но они были заколочены, хотя ставни были открыты, и дом казался обитаемым. Баба вышла из людской избы и спросила, кого мне надобно. Узнав, что барин приехал, она снова побежала в избу и вскоре дворня меня окружила. Я был тронут до глубины сердца, увидев знакомые и незнакомые лица, и дружески со всеми ими целуюсь. Мои потешные мальчишки были уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки, замужними бабами, мужчины плакали. Женщинам говорил я без церемонии: "Как ты постарела?", и мне отвечали с чувством: "Как вы-то, батюшка, подорнели?" Повели меня на заднее крыльцо. На встречу мне вышла моя кормилица и обняла меня с плачем и рыданием, как многострадального Одиссея. Побежали топить баню. Повар, ныне в бездействии отростившей себе бороду, взвылся приготовить мне обед или ужин. Ибо уже смеркалось. Тотчас очистили мне комнаты, в коих жила кормилица с девушками покойной матери, и я чутился в смиренной отеческой обители и заснул в той самой комнате, в которой за 23 года тому родился. Около 3 недель прошло для меня в хлопотах всякого рода. Я возился с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Наконец принял я наследство и был введён во владение отчиной. Я успокоился, но скоро скука бездействия стала меня мучить. Я не был ещё знаком с добрым и почтенным соседом моим. Занятия хозяйственные были вовсе для меня чужды. Разговоры кормилицы моей, произведённые мною в ключницы и управлятельницы, состояли счётом из 15 домашних анекдотов, весьма для меня любопытных, но рассказываемых ею всегда одинаково, так что она сделалась для меня другим новейшим письмовником, в котором я знал на какой странице какую найду строчку. Настоящий же заслуженный письмовник был мною найден в кладовой. между всякой рухлядью в жалком состоянии я вынес его на свет и принялся было за него, но Курганов потерял для меня прежнюю свою прелесть. Я прочёл его ещё раз и больше уже не открывал. Всей крайности пришло мне на мысль не попробовать ли самому что-нибудь сочинить. Благосклонный читатель знает уже, что воспитан я был на медные деньги и что не имел я случая приобрести сам собою то что было раз упущено до 16 лет играя с дворовыми мальчишками, а потом переходя из губернии в губернию, из квартиры на квартиру, провождая время с жедами до да смаркитантами, играя на ободранных бильярдах и маршируя в грязи. Смел ли я надеяться попасть когда-нибудь в число писателей, когда уже пламенное желание моё встретиться с одним из них никогда не было исполнено. Но это напоминает мне случаи который намерен я рассказать в доказательство всегдашней страсти моей к отечественной словесности. В 1820 году еще юнкером случилось мне быть по казенной надобности в Петербурге. Я прожил в нем неделю, и, несмотря на то, что не было там у меня ни одного знакомого человека, провел время чрезвычайно весело. Каждый день тихонько ходил я в театр, в галерею четвертого яруса. Всех актёров узнал по имени и страстно влюбился в ах, игравшую с большим искусством в одно воскресенье роль Амалии в драме Ненависть к людям и раскаяние. Утром, возвращаясь из главного штаба, заходил я обыкновенно в низенькую конфетную лавку и за чашкой шоколаду читал литературные журналы. Однажды Сидел я углублённый в критическую статью благонамеренного некто в гороховой шинели ко мне подошёл и из-под моей книжки тихонько потянул листок гамбургской газеты. Я так был занят, что и не поднял и глаз. Незнакомец спросил себе без штексу и сел передо мною.